Глава 38. Разбираться, какого хрена происходит вокруг, было некогда. Я попросил воды и, выхлебав за раз половину фляги, проглотил содержимое сразу двух зелий восстановления. Самочувствие было настолько отвратительным, насколько это вообще возможно. Кожа слезала и была покрыта кровоточащими язвами. Волосы выпали, все, кости ныли, будто их переломали, хотя это было недалеко от истины. Превращение не было завершено, и все равно нужно куда-то идти. Где они? Спросил я, протирая раны заживляющим раствором. Разведчики. Черные вороны! сказал Маграк, выглянув из-под навеса. Ван кружат! «Животные. Значит, или из эссенции, или приученные. В любом случае нужно попробовать». Сжав зубы, я встал с помощью Ильи и подобрался к выходу из укрытия, не позволив себе и пикнуть. Правый глаз заволокло плотной пленкой, а вот глаз Сони работал отлично, так что я без труда увидел противников, о которых упоминал Бладстил. «Три. Нет, пять марионеток». Интересно, что не насекомых. Наверное, звуки тому, кто управлял птицами, тоже были важны. Я мог бы без труда перехватить управление, уничтожить их прямо здесь и сейчас. Но в моем больном разуме родилась идея куда интереснее. Подняв руку «Твою мать, как плечо-то болит!» я демонстративно нацелился на марионеток и активировал отпугивание. Простейшее заклятие магии души, изучаемое одновременно с вызовом первого насекомого и остановкой. Эффект вышел именно такой, как я и рассчитывал. Дернувшись в воздухе, демонические птицы скрылись за деревьями, оставив лагерь без присмотра. «Рассказывай, что я пропустил», — спросил я, бессильно рухнув на пол. «Вроде даже кости стукнулись. Еще бы в таком состоянии». «Я просил тебя о помощи, а вместо армии и дружины ты приехал больным и с двумя сотнями каких-то оборванцев!» Возмущенно сказал Владимир, видевший представление со стороны. «Нет, я тебе, конечно, благодарен. Без твоих людей мы бы не продержались и столько, но из-за того, что их ладьи пришвартовались прямо у нашего лагеря, враги нас легко выследили». «И тебя приветствую, князь». Говорить было тяжело, челюсть не слушалась, и язык заплетался как чужой. Хотя я спрашивал своего помощника и послушника, «Рассказывайте, а я так пока посмотрю». Прикрыв глаз, я активировал карту. Результаты были неутешительные. Я отключился еще до отплытия, так что и проконтролировать состав и вооружение войск не смог. А девушки хоть и старались, но выполнили мое задание согласно букве, а не духу. 300 рабов, стремящихся получить свободу, и две с половиной сотни дружинников Владимира. Вот и вся армия, которую я видел с помощью магии. Вооружение у воинов-князя было в разы лучше, однако даже это не поможет против превосходства паровых доспехов или магов империи, которые однозначно будут встречать нас в захваченном городе. Но это и не повод сдаваться, ведь из каждой, даже самой глубокой задницы, всегда есть выход. «После того, как они прорвали оборону гавани, мы уже не могли долго удерживать Новыш, и во избежании бесполезных жертв покинули его вместе с семьями и казной», заканчивал свой рассказ Владимир. «Ведь защита людей — это главная обязанность правителя. Я должен был показать это горожанам, иначе, даже если мы победим, обратно меня не примут». «Понятно». «А что с капищем и жрецами других богов?» «Капище сожгли в тот же день. А что касается жрецов, кто сбежал сам, кто вместе с нами, а аскольд в новой темнице сидит», — ответил Илья. «Но это все дела минувшие. Не просто так я тебя разбудил. Лодок на всех не хватит. Только семьи сможем отправить подальше от битвы». «Нет, налади, пусть грузится дружина». И ты с ними. Пойдете на перехват флот Адлани, чтобы они не могли уйти из гавани. Честно признаться, я рассчитывал на совершенно другое развитие событий, но жить надо с тем, что имеем, а потому мне придется передать часть своих обязанностей тебе, Илья». «Каких же?» – не понял богатырь. «Я же и так пойду вперед и дружину поведу». «Верно, но, надеюсь, тебе рассказали о власти слова Господня». А раз так, то тебя, жреца Господа нашего истинного Святогора, я обязываю чтить его пуще остальных, восхвалять славу ему и принимать его благословения им дарованные». Заворачивая такую витьеватую конструкцию, я расширил реальные возможности Ильи до полноценных жреческих, но только над народом Новыша. У богатыря от удивления даже брови на лоб полезли». «Это что же мне делать теперь?» — спросил он ошарашенно. «О благодати молить?» «Верно, но только перед битвой и хором. Действует оно недолго, зато силу почувствуешь сразу. И враги куда легче покажутся, и раны меньше». «И зачем мы тогда тебя ждали?» — с усмешкой спросил Владимир. «Чтобы ты со своим оборванным войством лагерь охранял?» «Нет». «Я здесь, чтобы победить, и мы примем на себя основной удар, пока Илья идет в обход». «Если это шутка, то исключительно глупая», с нажимом сказал князь, стараясь не повышать голоса, чтобы не обращать внимания воинов. «Их больше пяти сотен хорошо вооруженных воинов. То, что местность мы выбрали не самую плохую, вряд ли скрасит такое отличие в силе. Холм невысокий». «Да и болотца перед ним пешком перейти можно!» «Вот только все они слуги Длани!» — усмехнулся я. «И это как их главная сила, так и самая крупная слабость. Просто они об этом еще не знают. Кси, разогревай доспехи!» «Я видел их выучку. Она куда лучше нашей. И оружие, и доспехи. У нас такие только у десятников до сотников». «Обычным воинам они недоступны», — заметил Илья. «А если я еще и дружину уведу, князь почти беззащитен будет. Не могу я на такой риск пойти». «Если хочешь победить, сможешь и пойдешь», — сказал я, прикрыв глаза. «А теперь собирайтесь. Вы должны отплыть немедля. У нас будет только один шанс. Они должны поверить в весь тот бред, что вы мне говорили» что мы беззащитны и нам не победить. А мне еще нужно подготовиться. Если вы будете беспрекословно слушаться, сегодня мы победим. Если же нет, с большой долей вероятности и вы, и ваши семьи умрете, так и не узнав, что было бы, если бы вы послушали. Если бы я лично сам не знал, на что способны твои молитвы, послал бы на все четыре стороны одновременно, процедил сквозь зубы Владимир. Но если ты сумеешь сотворить чудо, клянусь, твой бог станет единственным для Новыша и любого града, в котором я буду править. О, он станет, правда, независимо от того, что ты скажешь. А теперь готовьтесь. Если у вас есть лишнее оружие, выдайте его моим ополченцам. Ты слишком уверен для того вида, который имеешь. Не сдохнешь от перенапряжения. Ехидно спросил князь напоследок. «Ничего страшного, просто будьте готовы выполнять мои команды». Не дожидаясь ответа, я раскрыл ладонь и выпустил первого из шмелей, которые сегодня должны были сыграть почти ключевую роль в битве. Враг разумно считал, что его войска куда сильнее, и это была их главная ошибка и слабость, которую мы обязаны использовать. С расположением нам и в самом деле изрядно повезло. Небольшой полуостров, огражденный с трех сторон водой, а с четвертой — болотцем, недостаточно опасным, чтобы его страшиться, но довольно глубоким, чтобы замедлить противников. Меня сильно смущало два фактора. Это многонациональность армии империи и наличие магов. И потому нужно было подготовиться как можно лучше — План должен быть надежным. На передний край перешейка — укрепление. Срыть часть холма, чтобы углубить болото хоть на полметра у берега и возвести на самом берегу небольшой вал, покрытый частоколом из заточенных веток. Работы на пару часов моим трём сотням рабов, особенно с небольшими благословениями, почти не влияющими на моё самочувствие. А вот дальше... Уже предвкушая последствия, которые будут завтра, если до этого завтра доживу, я приказал вынести меня на холм и посадить в княжеское кресло. Владимир уловку оценил и пожертвовал, кроме того, еще и одеждой. Прямо передо мной, укрывшись деревянными щитами, собранными из всего, что было, стояла сотня людей. Многие еще в черных пятнах от зелий отступника. Сразу за моей спиной, укрывшись на деревьях и в кустах, стояли две сотни бывших бандитов-эльфов. А чуть подальше в лесу укрылись семьи с детьми и женами, которых охранял лично князь с десятком телохранителей. У них оставалась одна ладья на самый крайний случай, чтобы бежать, если придется. Но взять она сможет только 60 человек». А впереди, под взором моих шмелей и разведчиков, неспешно разворачивали свои порядки роты империи. Пять пехотных и две отдельных стрелковых. И отряд из восьми паровых доспехов. Для меня это было отвратительное сочетание ужасающей огневой мощи и превосходной надежности врага. В каждой роте минимум один чернокнижник или мак крови. Даже отсюда я видел красные доспехи десятников Вокра. Бывший кровавый барон, а ныне Виконт, не жалел своих людей для подтверждения титула и убийства того, кто прикончил его сына. Жаль только, что самого Алексуса здесь не было. Его тучную фигуру было легко различить при любом отдалении. Насчет Лиски я так уверен не был но не могло мне в первой же битве с империей столь повести, чтобы поймать эту суку. А значит и сохранять жизнь здешним воеводам нет никакого смысла. За болотом взревели боевые рога. Глаза Мони я видел, как пыхтя паром выходят вперед стальные гиганты, возвышающиеся над остальной армией по крайней мере на две головы. Они готовы были смести ко всем чертям нашу жалкую оборону и не дать даже шанса на победу. Следом шли стрелковые роты со свинцеплюями и мартирами. Они должны были издали прикончить всех наших защитников и только после пешие роты. «Илья, они вышли! Действуй и не забудь помолиться! Во имя Святогора! Именем его!» Тут же ответил богатырь, уже освоившийся с новым интерфейсом. Судя по карте, они как раз подплывали к Новышу, а все войска империи были здесь, на болотах. Вернуться они не успеют, сколь бы быстрыми или ловкими ни были. «Кси, давай!» Приказал я и сосредоточился на поднявшемся рое насекомых, кружащих над рядами противников. Чернокнижники сделали свой ход, а я, прикрывшись демоническим щитом, свой. Теперь оставалось только ждать результата и надеяться, что все сработает как нужно. В стороне раздался далекий треск рушащихся деревьев, но противники не обратили на это никакого внимания. Пять сотен метров — это совсем немного для тяжелых паровых доспехов, Даже если при каждом шаге они погружаются в воду по колено. Или по пояс. На середине пути движение паровиков замедлилось. Холодная речная вода подступала все ближе к топкам и продолжала подниматься. Потери разведчиков и самоуверенность сыграли с войсками противника злую шутку. Они не видели, что кроме демонстративно возводимых укреплений мои работнички спешно делали неказистую дамбу на том конце болота и отвод для реки, которая разбухла после осенних дождей. Главная сила войск империи была нейтрализована без единого выстрела или удара. И теперь настал черед остального войска. «Господь наш Святогор!» Благослови на подвиги ратные!